Глава 62. Тянулась влажная приморская зима. Иногда я сама себе напоминала росток озимой пшеницы, спрятанный слоями снега, ждущий в стылой земле только момента, когда внешние изменения позовут. Когда можно будет проснуться, потянуться к солнцу, вобрать в легкий пьянящий воздух весны и начать уже расти, жить, набираться соков и зрелости. Я работала. Много и вполне удачно. При первой же попытке выгнать меня из арендованного помещения вмешался Архаус. Ему по-прежнему были необходимы еженедельные поставки зефира и мармелада к столу Марлы Киртрифанг. Не думаю, что Кирус Морта нарушал какие-либо законы. Скорее, он просто побеседовал с владельцем помещения. И буквально через два дня были подписаны документы. Я становилась владелицей здания. Я сочла за благо не торговаться слишком сильно — Возможно, даже переплатила процентов 8-10. Зато Кирустерина, вызвавшийся сопровождать сделку, прямо во время составления документов посоветовал мне обратиться к его хорошему приятелю, Кирусу Олго. Капитан Олго Кир Стефания после того, как потерял судно и ногу, обосновался на суше и открыл небольшую контору. За скромный процент дохода они берут предприятия под охрану. «Поверьте, Кир Тефания, я предпочту потерять этот процент, но знать, что здание под охраной». Спорить я не стала. Капитан Олга, к которому я обратилась, вовсе не производил впечатления скромного и миролюбивого обывателя. Огромный, совершенно квадратный мужик с деревянной тростью вместо левой ноги, на которую он, впрочем, прыгал очень ловко, даже не пользуясь костылями. Относительно чистая, удобная одежда, Чуть потрёпанная и не слишком умело заштопанная. Потертый кожаный колет, широченный пояс с кучей подвешенных к нему предметов. Я с удивлением рассматривала связки ключей, мешочки, несколько медных, непонятного назначения штучек, два разной длины свистка, загадочные деревянные лаковые трубочки. Встретив меня в дверях конторы, он прохромал за мной по длинному коридору, Привел в крошечную комнатку с мутноватым окном и заляпанным чернильными пятнами старым письменным столом, усадил в жесткое колченогое полукресло. Я поняла, что это и есть его контора. Сам уселся в огромное кресло с низкой спинкой и уставился на меня мутноватыми глазами из-под кустистых седых бровей. «Слушаю вас, юная Кир!» Я честно обрисовала ситуацию. Не стало утаивать, что последние несколько дней возле складских помещений стало появляться довольно много непонятных людей. То слепой нищий решил собирать там милостыню. Если учесть, что это не самое проходное место, то выглядит такой выбор странно. То вдруг на небольшом пустыре рядом со складом решила устраивать пьяные посиделки компания невзрачных кирусов в последней стадии потрепанности. Понимаете, Кирус Олгу? Зовите меня Капитан Олгу, маленькая Кир. Я так привык. Понимаете, капитан Олго, самое забавное, что оборудование, которым я пользуюсь, в основном металлическое. Даже, допустим, в случае пожара его можно будет отмыть и использовать. Все эти формы, кастрюли, бочки, Но мне очень не нравится, что к моим делам проявляют такой нездоровый интерес. «Хо-хо-хо, это вы хорошо сказали, маленькая Кир. Нездоровый интерес». Капитана явно позабавила мое выражение. «Если договоримся, я стану для них хорошим лекарем, обещаю. Хо-хо-хо!» Смеялся он очень забавно, как будто выпускал из округлённого рта, скрытого в обычное время густой лохматой бородой, кольца дыма. Здесь еще не знали табака, но выглядело именно так. Я заметила, что руки капитана, огромные натруженные кисти — несут следы довольно сильных ожогов. Левая рука, как мне показалось, не сжималась в кулак. Впрочем, такие мелочи, похоже, капитана не волновали. Жаться я не стала. Мы договорились, что все мои помещения переходят под охрану его команды. Пусть мне это обойдется в 1% с чистой прибыли, но потерять запасы яблок и айвы дороже выйдет. А свой процент я верну, подняв на несколько процентов цены в кафе и кондитерском магазине в обоих магазинах. Несколько дней назад Кирустерина возил меня посмотреть въезд в фишенебельном районе города. Документы еще не подписаны, но это только дело времени. Помещение маленькое, на кафе не хватит, а вот на скромный магазин сладостей — вполне. Там же можно будет оставить заказ на большой торт. Капитан оглушительно свистнул, и в дверях появился маленький, точенький человечек — с лысой, как колено-макушкой, тонкими ручками-ножками, с длинными паучьими пальцами в чернильных кляксах. Любовно взбил кружевной потрёпанный воротник на шее, смахнул с пыльного сюртука одну из бесчисленных прилипших соринок и тихо спросил. «Звал капитан». «У нас новый клиент, Кинго». Документы с капитаном мы подписали. «Мне нравится, маленькая Кир, что вы не торговались. Поверьте, мои услуги стоят всех ваших денег» сказал он и позвал. «Гара!» Я с любопытством уставилась на дверь. Все персонажи этой охранной конторы вызывали интерес. Под столом, на котором еще сохли присыпанные песком документы, что-то шевельнулось, и на колени капитану легла чудовищная собачья башка. «Смотри, Гара, это наша новая знакомая!» На меня с вселенским равнодушием глянули, нюхнули, оценили и отвернулись как от объекта, не представляющего никакого интереса. Гара выглядел или выглядела более чем впечатляюще. Не слишком представляю, как этот конь помещался под обычным письменным столом. Хотя теперь догадываюсь, почему хозяин сидит у стола боком. «Это мальчик или девочка?» — спросила я. Гара вновь повернула голову в мою сторону, и я вежливо и нервно умолкла: Гара, родоначальница, маленькая Кир. Ее малыши будут охранять ваши домики. Гара тряхнула головой, колыхнув тонкий, уходящий под стол кожаный ремешок. Это что, капитан надеется удержать ее на такой ниточке? На вскидку весила она килограммов 45. Не слишком длинная, абсолютно черная шерсть. Смахивает на овчарку, но не чистокровную, на мой взгляд. И морды покороче, да и уши значительно крупнее. А больше всего меня порадовало то, что спиртным от капитана не пахло, а вот гара выглядела сытой и гладкой. Думаю, ее детишки вполне справятся с охраной. Все эти рабочие моменты совершенно не задевали меня, не давали пищи уму и сердцу. Дела я вела практически машинально. Из этого состояния меня ухитрялся выводить только Киру Слерго. «Кирусмарт», как он позволил себя называть. Бывать слишком часто он не мог. Путь от Ригберса до Котенго занимал весь день. Но примерно раз в месяц раздавался стук в дверь. На пороге стоял Кирусмарт и спрашивал у Сеты, найдется ли у меня время принять его. Обычно это случалось в мой выходной после завтрака. Я одевалась, и мы под надзором Киргинзу шли гулять, гулять в порт. Там Кирусмарт показывал мне суда, Рассказывал, какое и куда ходит, чем отличается в оснастке. Мы яростно спорили, какой рейс в наше время выгоднее, чем лучше закупаться на островах, чем в приграничном с нами Вайтанском государстве. Киргинзо явно скучала, но я недавно подняла ей зарплату, и она стоически переносила наши нудные, с ее точки зрения, споры и разговоры. Потом, промерзшие, а иногда и промокшие, мы возвращались домой, с аппетитом обедали и устраивались у камина. Слушать рассказы Кируса Марта мне не надоедало. Иногда мы с ним разбирали на части какое либо из его путешествий. С 13 до 25 лет он успел поплавать на трех кораблях и многое повидать. Спорили, где можно было избежать опасности или прикупить что-то на продажу. Единственное, о чем он никогда не рассказывал, свой последний рейс. К тому времени он уже был ристом второго ранга Королевского флота, по моим примерным прикидкам, старший лейтенант этого самого Королевского флота. Так что я не знала, чем кончился рейс и почему Кирус хромает, что произошло на судне и как он оказался помощником Архауса. Разумеется, однажды я попыталась расспросить его, но он так болезненно поморщился и так неуклюже перевел тему, что второй раз заводить подобный разговор я просто не рискнула. Я дорожила нашими доверительными отношениями и ценила его откровенность. Однако лезть ему в душу не считала возможным. К концу зимы, почти через год нашего общения, я заметила, что Кирус Март хромает значительно меньше. Это меня и радовало, и настораживало.